Анастасия Милованова. «Хозяйка с дипломом или чудо для дракона?» Автор 2025 год. «Измена мужа в подарок на выпускной?» хм, Не о таком я мечтала. Еще и развод не дает. Ничего, сбегу в провинцию, притворюсь вдовой и восстановлю лавку с смолениста. Что? Местные жители винят меня во всех бедах? Особенно литует крайне привлекательный местный хранитель порядка Хантер Виллиан. Уважаемый... У вас ко мне какие-то личные претензии? И как мне совсем справиться, если муж меня все-таки найдет? Э, для всех, кроме гадов. Входит в цикл хозяйки миров. Однотомник читается отдельно. Первая книга цикла Хозяйка магического экспресса.